От ее внимания не ускользнуло, что одет юноша был довольно неряшливо. Охристая рубашка застегнута не на те пуговицы, рукава подвернуты по-разному, а колени на темных штанах вытянулись и вытерлись. — Ищу труп учителя! — вздохнул незнакомец и принялся рыться в завалах. Судя по садинам на его увеснущих руках, он занимался этим уже довольно давно. А Лида прижала ладонь к рту. «Твой учитель умер? Это... это случилось ночью, во время грозы!» Незнакомец молча кивнул. Потом, устав копаться в обломках, сел на траву и устало прикрыл глаза ладонью. «Я думаю, что умер. Но мое сознание подсунуло мне ужасающую галлюцинацию. Так бывает во время сильного стресса». «Я читал», — со вздохом произнес он. Огонек любопытства в груди Алиды раздулся уже в нешуточный костер, и она уселась рядом с незнакомцем на опушку, скрестив ноги. Робкая догадка зашевелилась в ее мыслях, и Алида твердо решила разузнать у него все, что случилось прошлой ночью. — Что за галлюцинация? — невинно спросила она, хлопая ресницами. Незнакомец пробуравил ее подозрительным взглядом, словно прикидывая — Можно ли рассказывать о случившемся странной незнакомой девчонке, которая вышла прямо из леса в ботинках из лопуха с ветками в волосах? Но все же неуверенно произнес: «Мне показалось, что учитель превратился в козадоя и вылетел через дыру в куполе». Только не думай смеяться, я знаю, звучит глупо. Алида едва не подпрыгнула от изумления и радости. Она не одна такая, ей не померещилась. У меня все так же было. Моя бабушка превратилась в сову и тоже улетела. Тебе не показалось, не переживай. Она захотела ободряюще дотронуться до его руки, но все желание подбадривать испарилось, когда он посмотрел на нее, как на сумасшедшую, и закатил глаза. «Человек не может превратиться в птицу», Это же очевидно. Перевоплощение одного существа в другое совершенно невозможно по целому ряду объективных причин. Наукой доказано, что... Слушай, а твой учитель часом ничего странного тебе не говорил? Перебила Алида, спохватившись. Может, даже... Может, он оставил тебе какой-то предмет? Она вспомнила страницы с таинственными письменами, которая лежала у нее в сумке. «Оставил?» Недоверчиво буркнул он. «Ты-то откуда знаешь?» «Да говорю же, с моей бабушкой то же самое произошло». Превратилась в сову и улетела, а перед этим дала мне кое-что. Алида покопалась в сумке и выудила футляр со страницей. «Вот». Только она просила никому не отдавать, поэтому смотри из рук. Глаза юноши поползли на лоб, Он вскочил и едва не споткнувшись об обломок балки, кинулся к куче каких-то непонятных вещей, видимо спасенных при крушении башни. Спустя минуту он вернулся к сидящей на траве Алиде и сунул ей под нос точно такой же деревянный футляр с рунами, похожими на птичьи следы. Не может быть! закричала Алида. А что внутри? Незнакомец осторожно откупорил футляр и вытряхнул свернутый в трубочку кусок древнего пергамента, тоже сплошь исписанного незнакомыми письменами. На поле значилось выведенное красными чернилами число 343. «Учитель просил отнести это в город», — сообщил он. Алида во все глаза смотрела то на юношу, то на страницу в его руках. «Что все это значит?» Что это за страницы? Из какой книги они вырваны? И зачем их нужно нести в город?» Голова от вопросов закружилась, и она встряхнулась, как мурмяус после дождя. На землю посыпались веточки и кленовые семена, застрявшие в волосах. Валяющиеся на земле книги натолкнули Алиду на мысль, и она спросила. «А ты не можешь прочитать, что там написано?» Что это за наречие? Я такого не знаю. — В том-то и дело, — вздохнул юноша. — Никогда прежде мне не приходилось сталкиваться с подобными рунами. Должно быть, это язык какой-то далекой страны или безвозвратно ушедшего времени. Они немного посидели в тишине, думая каждый о своем. Мурмяус растянулся на солнце, довольный, что пока не нужно никуда идти. Бабочка с крыльями цвета осенней листвы села на подол платья Алиды, и девушка осторожно потрогала хрупкие крылышки. — Я Алида, — сказала она. — Ричмольд, — глухо отозвался ученик астронома, — что делать будем? Ричмольд пожал плечами. Весь его сутулый облик выражал крайнюю степень усталости и отчаяния. Было видно, как он утомился за прошедшую ночь, — Как был напуган и растерян, Алида прикинула, что на вид ему нельзя было дать больше 18 лет. Пойдем вместе в город, предложила она. Может, по дороге узнаем что-то об этих страницах? А в Биунуме поищем бабушку и твоего учителя. Не могли же они испариться, пусть даже и став птицами. Но у меня здесь книги, приборы, промямлил Ричмальд. Нужно продолжать вести дневник наблюдения за звездами. При великие травницы, какой дневник? Всплеснула руками Алида. Ваша башня разрушена. Учитель стал козадоем. У тебя в руках непонятная старинная вещь, а ты думаешь о каких-то скучных наблюдениях. Уж не зануда ли ты часом? Никакие они не скучные. Это важно для науки. И вовсе я не зануда. Вспыхнул Ричмольд, залившись неровным лихорадочным румянцем. «Хотя, признаю, кое в чем ты права», — добавил он, переводя дух. «Все равно придется идти в город. Так и быть. Составлю тебе компанию». «Спасибо за одолжение», — фыркнула Алида и поднялась на ноги. «Мурмяус, идем». «Погоди», — окликнул ее Ричмольд. «Ты серьезно хочешь идти в город?» обмотав ступни листьями? «Я их отвяжу, когда мы дойдем», — сказала Алида. «Я не о том». Он бросился к куче уцелевших вещей и, порыскав в ней, выудил на свет пару уродливых остроносых башмаков с золотыми звездами. «Возьми туфли учителя. Если потуже зашнуровать, будет нормально». Алиде не показалось, что это нормально, — Размер ноги учителя-астронома был явно больше, а острые носы грозились зацепиться за любой дорожный камень. Однако колодка башмака была весьма удобной и могла защитить нежную кожу стоп от всех опасностей пути. Алида туго завязала шнурки, перебросила сумку через плечо, расправила подол платья и повернулась к новому знакомому, который старался запихнуть пятнадцать книг и телескоп в дорожный мешок. «Спасибо за башмаки, Рич! Пошли, постараемся быть в городе до темноты!» И они побрели по тропе прочь из леса. Глава третья, в которой Алида Ричмольд встречают странника в плаще. «Ричмольд, что? А ты веришь в сказки?» — спросила Алида спустя четверть часа молчаливого пути. Ричмульд презрительно фыркнул. «Я верю в научный прогресс. А почему ты спрашиваешь?» Алида вздохнула и не ответила. «Не говорит же этому зануде о том, что ей кажется, будто все вокруг после грозы стало капельку волшебнее, словно еще чуть-чуть, и сказки начнут сбываться». Лес не спешил выпускать путников из своих объятий. Тропинка продолжала виться между стволов, которые в этой части леса становились все толще, чернее, замшелее. Если бы Алида была одна, она давно бы повернула обратно в деревню и потопала бы в город привычной дорогой, той, что ездит почтальон. Но с ней сейчас было двое мужчин — Мурмяус и Ричмульд. Они защитят ее в случае чего. По крайней мере, ей хотелось в это верить. А еще ей отчаянно не хотелось показаться трусихой в глазах нового знакомого. Ты уверена, что город находится там? осторожно поинтересовался Ричмольд. Если есть тропинка, значит, она куда-то ведет, бодро отозвалась Алида. Верно? Все тропы должны куда-то вести. А куда еще можно прийти из нашего леса? Только в город. Сверху астрономической башни открывался обзор на весь лес. А вдалеке виднелись горы. Полагаю, можно было бы заметить, в какой стране лес заканчивается, если залезть на высокое дерево. — Я никуда не полезу, — ужаснулась Алида. Ричмольд промолчал. Видимо, его тоже не прильчала подобная перспектива. Рыжий мех промелькнул между деревьев, Лиса шмыгнула в кусты и с любопытством вытаращила зеленые глаза на двоих путников и кота. «Симониса, выведи нас из леса, пожалуйста», — обрастилась Алида к лисице. Но зверь лишь взмахнул пушистым хвостом и скрылся в зарослях Белесклета. «Ты сумасшедшая?» — поинтересовался Ричмольд. «Ничего я не сумасшедшая. Просто я верю в волшебство», — надулась Алида. Они шли уже довольно долго, и Алида начала горько сожалеть, что не успела захватить из дома что-нибудь съестное, например, вязанку маковых сушек. Ей до смерти хотелось отведать именно сушек и непременно густо усыпанных маком. — Ты умеешь охотиться? — вдруг спросил Ричмольд. — Девушки не охотятся, — ответила Алида. — И вообще я этого не одобряю. Можно найти дикие яблони или орешник, если ты голоден. — Ну так найди, — буркнул Рич. Алида возмущенно фыркнула. — Хорош попутчик. Заставляет ее то лезть на дерево, то охотиться, а сам ничего делать не собирается. — Не стоило нам его с собой брать. Сидел бы у своей башни до ночи, — шепнула Алида Мурмяузу нарочно громко, чтобы Ричмольд тоже услышал. Внезапно в вышине испуганно загалдели вороны, поднялся ветер, пригибая макушки деревьев, а в следующий миг кругом стало так темно, будто на глаза Лиди набросили плотную повязку. «Что это?» «Ты что-нибудь видишь?» — закричала она, вертясь как волчок, пытаясь заметить хоть малейший лучик света. «Ничего я не вижу», — отозвался Ричмальд совсем рядом, и в его голосе послышались испуганные нотки. «Речь мне страшно, – всхлипнула Алида и нащупала в темноте теплую руку своего нового знакомого. Внезапно снова стало светло, ветер успокоился, вороны замолчали. Будто и не было этого минутного триумфа темноты, и им все показалось. «Здесь точно замешана темная магия, а ты мне не верил», — воскликнула Алида, когда они немного оправились от потрясения. «Снова ты клонишь к сказкам», — вздохнул Ричмольд. «А я полагаю, что это всего лишь особенно плотная туча закрыла солнце. Магия ушла из нашего мира пятьсот лет назад, и это знает каждый младенец. Только ты никак не свыкнешься, витаешь в облаках. И угораздило же меня связаться с маленькой девочкой». «Я не маленькая, мне уже шестнадцать», — запротестовала Алида. «Тогда объясни». Почему это вдруг стало так темно, будто наступила ночь? Я же говорю, туча. Или какое-то особенно короткое, непрогнозируемое солнечное затмение. Жаль, что нашей башни больше нет. Возможно, я пропустил знаменательное астрономическое событие. Ричмольд сутулился еще сильнее и с несчастным видом зашагал дальше по лесной тропе. Алида схватила Мурмяузу под мышку и поспешила за ним. «Но ветер! Крики птиц! Как ты это объяснишь?» — не унималась она. «Может быть, у нас галлюцинация на почве голода? Ты когда в последний раз ела?» «Вчера? Неужели бывают одинаковые галлюцинации у двух разных людей?» Ричмольд ничего не ответил, просто молча мерил длинными ногами тропу. А Лес тем временем становился еще дремучей, и никаких просветов, говоривших о том, что скоро чаще оборвется, видно не было. Наоборот, еловые лапы будто обнимали тропу с боков и сверху, и даже солнечный свет теперь с трудом пробивался сквозь лесной полок. Тоненький лесной ручеек пересек тропинку робкой змейкой, взвившись по покрову из замха и опавшей хвои. Алида с радостью бросилась к воде, наполнила пустую фляжку, и освежило лицо. Мурмяус тоже подошел к ручью и принялся лакать ледяную воду розовым язычком. «Тут гнездо», — подал голос Ричмольд, разглядывая нижние ветки деревьев. «А в гнезде пять яиц. Если удастся развести костер, можно их запечь и пообедать». «Не смей трогать!» Алида яростной фурией вцепилась в руку парня, который уже потянулся к гнезду. — Птицы наши друзья, их нельзя обижать. Ричмольд округлил глаза. — Что же, ты и яичницу по утрам не ешь. — Ем, — стушевалась Алида, — но только из куриных яиц, а из этих вот-вот вылупятся маленькие сойки. — Твоя доброта заставит тебя умереть с голоду, — проворчал Ричмольд, но послушался и не тронул гнездо. Лучше все-таки залезть на дерево и посмотреть, правильно ли мы идем, попросила Алида извиняющимся тоном. — Пожалуйста. Ричмульд что-то проворчал и, поплевав на ладони, не без труда вскарабкался на нижнюю ветку вяза. Алида, затаив дыхание, смотрела, как он поднимается все выше и выше, как вдруг снова налетел чудовищный ветер, и уже знакомая непроглядная темнота, окутала все вокруг. Алида закричала от страха и обхватила голову руками, когда услышала устрашающий треск. Спустя несколько долгих секунд рядом с ней с грохотом рухнуло что-то очень большое, сотрясая землю под ногами. Тьма резко рассеялась, будто кто-то включил фонарь. И Алида вновь издала воплю ужаса, Дерево лежало на земле со сломанными ветвями. Рядом у ручья, в странной позе, лежал и Ричмольд, а на его виске олела кровь. «Рич!» — схлипнула Алида и бросилась к пострадавшему. «Рич, ты меня слышишь? Ответь, пожалуйста!» Она затрясла юношу за плечи, но его глаза оставались плотно закрытыми. Сзади послышался ехидный смешок. «Мурмяус, не до тебя сейчас!» — крикнула Алида, но в следующий момент до нее дошло, что кот не мог так смеяться. Она обернулась и едва не потеряла сознание от ужаса. «Нет-нет, мне кажется, это сон. Ты не можешь быть правдой!» — воскликнула Алида, крепко зажимая ладонями глаза. «Почему это не могу?» — с обидой в голосе произнесло «странное существо». Его можно было бы принять за человека, если бы не изогнутые, как у козла, рога, длинные заостренные уши, огромные черные глаза без зрачков, растянутый бухмылкий рот со множеством мелких острых зубов и два белоснежных крыла за спиной. — Я что, настолько безобразный? Алида осторожно отняла ладони от глаз, но чудовище, вопреки ее надеждам, не растворилась в воздухе, а также сидела на нижней ветке дуба, болтая худыми босыми ногами. — Сгинь! Ты мне просто кажешься! — зарыдала Лида. — Ну, зачем так кричать, малышка? — произнесло существо. — Я же тебя не съем, только кусочек откушу. Длинный рот снова растянулся в ехидной улыбке, обнажая острые сероватые зубы. — Что ты сделала с Ричмольдом? «Ты его убила?» — схлипнула Алида в ужасе от того, что ей приходится разговаривать с уродцем. «Не убила, а убил», — сморщил нос фантастический незнакомец. «И вообще я просто пошутить хотел. Всегда любил пугать детишек. Кто ж знал, что твой дружок окажется таким слабеньким?» Алида, не сводя глаз с рогатого существа, побрызгала ледяной водой в лицо Ричмальду. Мурмяус сидел у нее на плече, ощетинив шерсть и шипя на чудовище. — Ты зверь? — спросила Алида. — Или птица? Добавила она с недоумением, разглядывая оперенные крылья. — Фу, какая невоспитанная девочка! — пошевелил ушами странный незнакомец. — Я не совью гнездо в твоей шевелюре, милочка. Это не входит в круг моих интересов. Я, можно сказать, просто другой, не такой, как вы, людишки».